Глава одиннадцатая Младенец полугода в отроду. Веселичная дура, мальчишка восьми лет. Две девки, неполных двадцати, и старуха, кажется, видевшая еще Моисея лично. Наверняка это его пробавка, прости господи». Керн бросил на подчиненных тяжелый взгляд, переводя глаза с одного на другого, и холодно поинтересовался. «Я ошибусь, если предположу, что это идея Гесса, подойти к делу столь досконально». «Вы сами одобрили это», — возразил Курт твердо. «У меня лежит письменное разрешение, подписанное «Когда ты получал мое дозволение», Да нечего в необходимом сообщить, что для обретения свидетеля решил превратить Друденхаус в богадельню. И я забыл упомянуть еще двоих, коих привезли ранее. Чего ты теперь от меня попросишь? Постановление на аресты, как намеревался. В нашей части города мясники и тоже семьями. А если вся семейка соучастники? Довольно резко отозвался Корт. Сколько раз такое бывало в истории конгрегации? Вам ли не знать? Также подмастерья. Старший сторожа Боин. В еврейском квартале все сложнее. Первый, кто нам нужен – Шойхет. Это тот, кто, собственно, режет животных. Второе – на мгновение он запнулся, припоминая. Второе – Мажгиах, Эксперт по разделке туш. Также имеет доступ к их бойне. Кроме него есть еще один – Минакер. Тоже в некотором роде специалист по разделке. Вынимает седалищный нерв из бедер. Это как-то связано с Иаковым, раненым ангелом в бедро. «Я бы историко культурные экскурсы предпочел оставить», — оборвал его Керна. «Это все? Уверен, что твой свидетель ничего не утаил». Клянется, что рассказал обо всех. Думаю, побожился бы, если б мог. Кроме того, дабы сравнить показания, прочие члены семьи также были опрошены. По раздельности. Густав допросил упомянутую вами ровесницу пророка и сестер ювелира. Дитрих — его жену. Брунот поговорил с мальчишкой. «С каких это пор имущество конгрегации получило право на проведение допросов?» — нахмурился Керн. Курт скривился. «С каких это пор вас начали заботить протокольные тонкости?» «На-на!» — отдернул оберинквизитор, сдвинув брови еще круче, косясь на то, как Бруно в дальнем углу покривил в усмешке плотно стиснутые зубы. «Не борзей!» «Итак, это все?» «Все? Нет!» Спохватился Курт, стряхнув головой, селись отогнать сон, одолевающий теперь уже неотступно. «Еще и сторожа. Этих трое. Вот теперь все. Все!» Передразнил его Керн, изможденно вздохнул. «Господи! Гесса, ты хоть соображаешь, что в Друтенхаузе попросту камер на всех них не хватит?» Курт неопределенно повел головой, то ли кивнув, то ли попросту размяв усталые мышцы шеи и предложил уже не столь твердо, как всего мгновение назад. «Ювелира семьей можно отпустить. Все, что нам было необходимо, мы выяснили. Он более не нужен, да и в секретности утром уже не станет нуждой. Весь город будет в курсе. Охраны на всех тоже не хватит», — тихо заметил Ланс. «Если впрямь брать тех вышеперечисленных, придется их сортировать по группам, несколько в одной камере. И уж точно мы будем вынуждены просить у Бергермастера солдат для охраны Друденхауса. А сами будем надирать за солдатами», — хмыкнул Бруно из своего угла. Солдаты ведь, ваше инквизиторство, это все те же горожане. Кто вам сказал, что они ревностно возьмутся за дело, ограждая сородича Иуды от справедливого гнева честных христиан? Или вас, заступников богомерзких евреев, оберегать от того же? У них, у большинства, родня в Кёльне. Мамы, папы, сестры, братья, жены, тетера. Все они в том же котле варятся. И тому подобное, и так далее. Латинский. Довольно скоро решат присоединиться ко всеобщему праведному гневу. «Мы», — он кивнул в сторону помрачневшего Курта, — «с ним подобное уже видели. И чем это кончилось?» «На откровенный бунт не отважится. не особенно убедительно отозвался Райза. «А тому же наше дело найти средь тей-то что мы задержим виновного поскорее». «И еще кое-что», — добавил Курт осторожно, видя, как во взгляде начальствующего и без того почти обреченным начало проступать тихое отчаяние. «Я осведомился у ювелира». «Нет ли в их традиции чего-либо, связанного с двенадцатилетним возрастом?» «Я так понимаю, есть», — отметил Керн кисло. «Иначе б ты не заговорил об этом, так?» «Вроде того, Вальтер». «Тринадцать. В этом возрасте еврейский мальчик вступает во взрослую жизнь, как мне было сказано. Называется эта штука Бармицва. Однако ж, как я уже упомянул в беседе с нашим экспертом и убежден, что вы со мной согласитесь, — В нашем случае иудейскими кознями не пахнет. «Кстати, куда ты девал этого умельца?» «Спит». С нескрываемой завистью отозвался Курт. «Его практике это первая серьезная работа. Посему и сил выбился совершенно. Я, к слову, велел ему Кельна не покидать. Кто знает, быть может, он нам еще на что сгодится». «Он велел!» — фыркнул оберинквизитор недовольно. «Ну и бог с ним! Объяснись-ка, чего ты полностью исключаешь участие в происходящем, — той части города. Полностью в нашем деле исключать нельзя ничего и никого. Однако, сами-то вы неужто не видите, как все это по-нашему. Ответьте правдиво. Вам за все время вашей службы попадались подлинные дела с евреями-потрошителями и поедателями христианских младенцев. — Всяко бывало, — откликнулся Керн коротко. — Эмоции в сторону, Гессе. Дай мне факты. — Факты, — кивнул он, — в том, что наши убитые — одиннадцатилетки. Если это впрямь имеет значимость, если мы правы, их же точка отсчета – 13 лет. Если бы это было делом рук иудейских малефиков, они резали бы 12-летних. Кроме того, у нас из троих зарезанных двое – девчонки. У них речь идет лишь о мальчиках. Факт принимается? Еще. Еще положение, в котором оказался Друденхаус. «Ни одному из этого избранного народа не выгодно наше падение». Последнее время именно мы их первейшее прибежище. «Совесть терзает. Прошлые грешки искупаете». Чуть слышно пробурчал подопечный, и керн завел глаза к потолку. «Господи Всевышний! За что ты их на мою голову?» «И еще одно. Детальности моей биографии никому из них известны быть не могут. И подноготные старых кварталов тоже. Вообразите себе еврея в Кривинкеле. Да хозяина удар хватит. Лично являться не обязательно. — заметил оберинквизитор. Курт кивнул. — Разумеется. Но в еврейской версии множество натяжек. И вообще. Все наши выводы упираются не в них, а сами знаете в кого. Предлагаю не терять времени на разговоры, брать перечисленных мной и работать с ними, допросить и обыскать их жилища. — Замечу, что надлежит провести и обыски на бойнях, — вздохнул Лан стяжко, Хотя я не воображаю, что там искать. Пятна крови в нашем деле не улика. «Улика в некотором роде ключ в чьем-то еще владении, кроме старшего сторожа». «Не уверен», — возразил Курт с немыслимым усилием, подавив зевок. «Пятна крови, ты сказал». «Так вот, со слов ювелира, иудейская бойня после каждого употребления отмывается до дочисто. Как я понял, после этого с пола есть можно. В значении едва ли посему именно кровавое пятно там и будет выглядеть подозрительно. Но, кстати, скажу...» Если в месте, где режут скот и разделывают мясо, кто-то с дур заколол человека, любого, заметьте, вероисповедания, место это стало бы нечистым, а следовательно, к использованию по назначению негодным. Вот вам еще одна причина к тому, чтобы исключить жителя еврейской стороны из подозреваемых. Это первое. Секунду, по тестосклавиум, так сказать, тем, кто ими владеть не должен, тоже не говорит о принадлежности владельца к нашим таинственным убийцам. «Обладание ключами. Обыкновенно упоминается в смысле ключи от царствия небесного во владении апостола Петра». Латинский. «Откуда такая убежденность?» — уточнил Керн. И Курт усмехнулся, кивнув в окно куда-то вдаль, где простерлись полупустые улицы старых кварталов. «Как полагаете, держатель Кривинкеля мясо закупает на рынках Кельна? Да и сами мои бывшие приятели, помнится, не пренебрегали столь простым способом добыть пропитание». Если часть мяса остается на ночь, если правильно обратиться к одному из подмастерьев, что сторожат бойню, за хорошую для обеих сторон цену можно выпросить себе вырезку. Кто заметит пропажу маленького кусочка? Существенно дешевле, чем в лавке, а подмастерье – то хорошо. И все довольны. Посему я бы хотел просить у вас разрешения, Вальтер, посетить Киривин Кальцнова. Поинтересуюсь у хозяина, кто сбывает ему мясо. Да и Финг, полагаю, назовет мне пару имен». — Если он их вспомнит, имена, — пробормотал тот недовольно. — Всякий раз, как ты там, у меня случается удар. Ты меня до могилы желаешь довести? — Да бросьте, — улыбнулся Курт примирительно. — Ничего со мной не случится. И уж не в знаке причина. Я там почти свой. Думаю, найду даже пару человек, готовых за меня и в драку. Воровское братство — святое дело. — Не кощунствуй, — осадил его Керн и договорил уже чуть спокойнее и почти просительно, — «И не зарывайся там!» «Как вести себя в подобных местах, знаю лучше вашего?» Огрызнулся Курт и продолжил, недавно начальству вновь возмутиться нарушением субординации. «Если я узнаю, кто из подмастерьев замешан в связях с кёльнским варьем, мы будем знать с большой точностью, в чьих руках ключ от бойни не является неоспоримой уликой, доказывающей его причастность к убийцам. И еще кое-что. Густав, это уж к тебе!» Райзе, начавший было клевать носом, вздрогнул, распрямившись, и удивленно округлил глаза, переводя вопросительный взгляд с младшего сослуживца на керна. «А что я?» — уточнил он наконец. «Подмастерья парни не богатые, но молодые», — пояснил Курт с глумливой усмешкой. «И запросы у них, как у нормальных молодых парней. Оно ведь от недостатка денег меньше не зудит. Уверен, что местные... <кх> девицы... Нет-нет, да и заворачивать ночью к стенам этого червоугодного заведения, по-скорому срубить на ужин кусочек-другой. Работай на минуту, а удовольствие полная сковорода. «Если я не ошибаюсь, Густав, у тебя с упомянутыми подмастерьями имеется, выразимся так благопристойно, несколько общих знакомых. Я ведь не ошибаюсь?» Сослуживец ответил не сразу. Пряча глаза от керна, передернул плечами, для чего-то поправив и без того идеально сидящий ремень с оружием, и, наконец, недовольно отозвался. — Не знаю, подробностями никогда не интересовался. — Так поинтересуйся теперь. Бог даст воспользоваться допросной, по ее прямому назначению тебе не доведется, и твои подружки будут говорить откровенно, сраженные исключительно лишь твоим обаянием. Или на крайний случай все обойдется демонстрацией орудия пытки, как думаешь? — Довольно, — оборвал Керн, и он умолк, из-под кишка сослуживцу пошлую мину. «И коли уж зашел об этом разговор, Густав, хочу заметить, что даже моей долготерпеливости есть пределы. Хотя бы сделай вид, что пытаешься это утаить. Я говорю уже не о том, что тебе судачат в городе. Я лишь напоминаю тебе, что ты вводишь в стены Друденхауза посторонних, что в прах развеивает малейшее представление о безопасности. Вальтер, да брось ты Неловко улыбнулся Райзе. «Что такого потаенного они могут видеть? О чем могут проболтаться?» — О порядке расположения орудий на стене? А исполнитель после жалуется, что плети ломаются. — Гэссе! — рявкнул Керн, ахнув по столу ладонью, и он сбросил с лица улыбку, нарочито-смиренно потупясь. — Господи Иисусе! Что за сброд под моим началом? — Лучший в Германии! — сквозь неудержимую хмылку тихо пробормотал Бруно и, наткнувшись на полыхающий взор мастера оберинквизитора, осекся. — Я сказал «довольно!» Сквозь зубы процедил тот. «В кельне дети мрут, как мухи, а вам все шутки. Возвратите свои мозги к делу!» «К делу?» Вдруг проронил подопечную теперь уж столь серьезно, что Керн нахмурился. «Мастер Райза, а щуплых блондинок среди ваших безопасных подруг не попадалось?» Тишина упала разом, накрыв небольшую комнатушку, точно огромное плотное одеяло. Тот выпрямился, на миг словно бы остекленев. и во взгляде промелькнула растерянность, замешанная на внезапном испуге. «Густав!» — чуть слышно окликнул его Корт. «Да что в вас всех!» — выдохнул Райза со злостью и встряхнул головой, отгоняя овладевшее им оцепенение. «Нет! Я бы первым делом об этом вспомнил. Путь нечто похожее среди моих... Да кто я, по-вашему? Переходский священник в престарелости?» «Надеюсь, ты сам еще помнишь». — хмуро отозвался Кен. — Кто ты такой? — Посему... — Вот мое слово. — Довольно, Густав. Твоя личная жизнь есть не мое дело, но порога Труденхауса, ни одна живая душа, если то не свидетель или арестованный, больше не переступит. Есть ли соглядатаи среди тех, кто уже у нас побывал, нет ли, не знаю, но... — Тут я сам виноват, старый дурак. В голову даже не пришло. И я надеюсь, ты следишь за тем, что болтаешь в порыве страстей. — Вальтер... «Я говорю без шуток. Теперь обвинять меня во всех смертных грехах разом?» «Спекта, Густав». «Спекта, смотри, что делаешь и берегись, чтобы не оступиться. Ладинский, здесь смотри мне». Коротко подыдожил Керн, отгородясь от него ладонью. «А теперь по делу, Гесса. Дозволение на аресты у тебя есть. Разрешаю также посетить твой гадюшник». Но если ты вновь там завязнешь до утра, я тебе самого запру в камеру. Будешь работать оттуда». «Ясна моя мысль?» «Ясна, как летнее небо». «Надеюсь. Теперь Дитрих. Займешься арестами». «Густав, ты тоже. Как вы будете рассовывать всю эту ораву по камерам, я не знаю. Советую подойти к этому вдумчиво с точки зрения безопасности дела». «Уж не дети», — отозвался Ланс обиженно. Обер-инквизитор кивнул. «Работайте. Хоффмайер, теперь ты». Тот удивленно скинул голову, глядя на Керна с откровенной растерянностью, и осторожно переспросил. «Я? Ты?» — подтвердил Керн серьезно. «Направишься к бюргермастеру». Ты для этого курьеры есть», — возразил Бруно неуверенно. Обер-инквизитор поморщился, отмахнувшись. «Курьеры тоже будут заняты. У нас надзирающих за камерами явная недостача, как ты уже слышал. Это первая причина. Вторая. Бюргермастер, как и все в Кёльне, знает, кто ты такой». «Знает о том, что ты стоишь на должности помощника инквизитора». «Все об этом знают, кроме свято-макарьевского ректората», — буркнул подопечный с привычным уже недовольством. «Не желают отпустить. Уж хоть жалование платили соответственное». «Бюргер-мастер!» повысил голос Керн, и он умолк. «Тоже знает об этом. Если мою просьбу одолжить солдат и подготовить оцепление еврейского квартала передаст обычный курьер, боюсь, это не будет воспринято с нужной серьезностью». А вот если явишься ты, это уже будет выглядеть куда солидней. К тому же, в отличие от курьера, ты сможешь ответить на некоторые вопросы, каковы у Хальтера неминуемо возникнут. Из действующих же следователей, как ты сам понимаешь, разъезжать с визитами ни у кого времени нет. «Не почину мне подобная вольность», — возразил Бруно решительно. «Я ляпну что-нибудь не то, и...» «Ты уже многое делал, что тебе не почину. Ничего. А что тебе дозволено будет ляпать, расскажу, когда поедешь в ратушу». Возражений не принимается, Хоффмайер. Свой хлеб надо отрабатывать. Еще кусочек маслица к этому хлебу. А теперь всем. Керн обвел глазами подопечных, глядя на каждого подолгу, требовательно, выговаривая слова негромко и отчетливо. Ритуальность убийств полагается доказанной. Совершались они, как верно заметили эксперт и Гессе, раз в три ночи. Стало быть, традиционная тройка имеет значимость в этом деле. Можно было прослабиться и решить, что до следующей смерти у нас довольно времени, еще два дня. Но... Но убитых трое. Все понимают, что это может означать. Они закончили. Понуро отозвался Ланс. Верно. И это тоже можно почитать бесспорным. Что может начаться теперь, никто из нас не знает и предположить не возьмется. Мы не знаем, что это будет или кто, где, когда, днем или ночью, как это выразится. поскольку остаток этой ночи каждым должен быть использован с толком. Утром мы можем увидеть как мирно сопящий в подушку город, так и Армагеддон на Соборной площади Кёльна. Армагеддон на Соборной площади не возник. Вместо этого он небольшими порциями распространился по всему городу. Ареста подобных прокатившимся по Кёльну этой ночью не было здесь за всю его историю. Никогда еще Инквизиция... даже в самые страшные времена, не брала под стражу стольких горожан разом. На выставленные у правоверных боян посты кельнцы почти не обратили внимания. Зато как ветер, разнеслась весть о том, что солдаты стерегут опечатанную бойню в еврейском квартале, а в Друденхаус посажены иудейские мясники. Сочетание этих слов стало бранным за каких-то пару часов, накрепко склеившись с воспоминаниями о истерзанных детских телах. Агенты Друденхауса выбивались из сил, полагая все возможности своей выдумки и красноречия на то, чтобы остудить умы горожан. Делая это, не вызывая подозрений, излишне назойливыми призывами успокоиться и разойтись, становилось все труднее час от часу. И в конце концов Райзе, в чем ведение была работа с агентами, вынужден был отдать распоряжение, если и не свернуть их деятельность, то по крайней мере чуть сбавить активность. Курт, явившись этой ночью в Кривинкель, на сей раз не стал делать вид, что заглянул просто так. С порога отыскав Финка взглядом, он, не ходя вокруг да около, оттащил старого приятеля к стойке и, не обращая внимания на тяжелый, корящий взгляд хозяина, потребовал ответа от обоих. Тут же и незамедлительно. Неведомо, что возымело действие, тон ли его голоса, севшего от беготни по холодным осенним улицам, выражение ли его лица, осунувшегося и, кажется, даже не побледневшего, а посеревшего за последние двое бессонных суток. Но требуемая информация была получена тотчас и без препирательств. Выяснив имена двоих подмастерьев, подрабатывающих продажей хозяйского добра, Курт возвратился в Друденхаус, обнаружив там тихую панику. Ланс, проявляя чудеса изобретательности, пытался растолкать по немногочисленным, вопреки мнению большинства горожан, камерам, все пребывающих арестованных и членов их семей, селись на глаз определить, кто из них наименее опасен и подозрителен и может быть помещен не в одиночное заключение. В конце концов, к делу распределения гостей были привлечены даже комнаты общежития в Новой Башне, куда заперли младших детей до полуслепого и напрочь глухого старикана, отца одного из мясников. Райзе от встреч со своими свидетельницами возвратился не скоро. Выглядел он утомленным и немного злым. Кажется, в отличие от населения старых кварталов, его источники согласились на откровенную беседу лишь после некоторых уговоров. Судя по принесенным им сведениям, кроме двоих, чьи имена уже были известны Курту, прочие подмастери отличались отменной честностью. Либо же им попросту не посчастливилось получить выгодное предложение, поступившее их более везучим собратьям. Допросы начались тут же. Едва лишь чуть затихла суматоха с заполнением камер и комнат. Томас Штойпер был безжалостно разбужен и также приставлен к делу. По причине полной неспособности к дознавательской работе все, чем он мог помочь, это принять участие в обысках. Ся наука также не являлась преимущественной на особых курсах, но людей не столь катастрофически, что даже такая помощь была кстати. На вдумчивое, неспешное проведение бесед времени не было. Минуты убегали стремительно, не оставляя возможности действовать в излюбленном духе мастера-инквизитора. То есть, уделяя каждому задержанному по полчаса, растекаясь мыслью по теме, не столько слушая, сколько говоря, пытаясь отыскать слабину, на которую следует давить не по словам допрашиваемого, а по его реакции на слова следователя. Разумеется, все это делалось и сейчас. Однако, словно бы как-то на ходу, и Курт не раз напомнил себе всадника – Прямо с седла норовившего подобрать земли мелкие монетки, рассеянные в траве, пуская при этом коня скач. Когда поздний октябрьский рассвет холодный пасмурный, начал из-под валь осветлять небо, люди, голоса и слова слились в его рассудке воедино, образовав сложноделимый ком образов и звуков. Лишь сегодня, впервые за время своей службы, под началом Вальтера Керна, Он оценил всю полезность его неизменных требований, отчетов и протоколов, составленных письменно. И если бы не записи имен, вопросов и ответов, к утру Курт попросту забыл бы уже, с кем он говорил, кого еще даже не видел, какие вопросы задавал и что ему на оные вопросы было отвечено. Когда же ранним утром на пороге Друденхауса вновь возник отпущенный этой ночью ювелир в сопровождении всего своего семейства, Он даже не смог ничего сказать, лишь застонав, схватился за голову и обессиленно привалился к стене, глядя на нежданного гостя, как на истязателя. В течение следующего часа в башне, навевающей некогда панический ужас на все население еврейского квартала, явились еще несколько его жителей, тоже с семьями и даже с вещами. Открыто предлагать мзду никто из них не решался. Однако в словах и взглядах сквозила такая недвусмысленность, что приди в голову дознавателям воспользоваться столь щедрой благодарностью, и по окончании всего происходящего можно было бы смело надеяться скупить половину их квартала. Около восьмого часа утра население иудейской части города пребывать перестало. То ли все прочие не надеялись прятаться за каменные стены Друденхауза, то ли сомневались в гостеприимстве инквизиторов. то ли не пожелали оставлять все то, что было нажито непосильным трудом, то ли попросту не могли уже прорваться сквозь окружение магистратские солдаты, редкие, но настырные кучки горожан, бродящих у границ квартала, точно коты у клетки с соловьями. Перед тем, как выслать людей на оцепление, бюргермастер, если верить его словам, провел с онами долгую, задушевную, воспитательную беседу, разъяснив подробно и детально, что будет с каждым из тех, то вздумает оставить пост, вступить с горожанами в разговоры, пропустить мимо себя кого-либо из них или «не приведи Всевышний», поддаться на их провокации и сделать внутри квартала хотя бы один единственный шаг с намерениями, не предусмотренными уставом и личным приказом господина Бюргермастера. Со слов Бруно, чьими устами Дурденхаусу был передан сей обед, постыдная порка и лишение оружия были наименьшим из воздаяний, обещанных кельнским воителям. город этим холодным октябрьским утром медленно но неотвратимо раскалялся и курт отчасти был даже рад тому, что за допросами и беготней по этажам не имеет времени и возможности услышать что рассказывает мастеру Обер инквизитору изредка появляющиеся агенты сейчас от услышанного стало бы лишь еще тоскливее ибо в сложившемся положении от него почти ничего не зависело не зависело, потому что никакие слова и доводы не заставят толпу разойтись, перестать желать того, что ей желается. Как это бывает, он уже познал однажды на собственной шкуре в самом, что ни на есть, буквальном значении. Почти не зависело. Потому что все-таки в его власти было разрешить ситуацию. Правда, для этого надо было предельно сжатые сроки найти и предъявить горожанам, если и не виновника минувших несчастий, то для начала хотя бы подсобника. И в очередной раз, сбегая через две ступеньки с третьего этажа башни, Курт подумал о том, как человек непостоянен, бессмыслен и по большому счету немногим отличается от тех коров, чья смерть приезжий эксперт столь легко спутал с людской. Нового в этой мысли бесспорно не было. Однако сейчас мастер-инквизитор Гесса не соглашался с прочтенным в умной книге афоризмом, а вывел эту идею сам, применительно ко всему происходящему. Во времена, когда Инквизиция хватала ближайшего удобного подозреваемого, который в те поры именовался сразу же и без мудрствия обвиняемым, в умах человеческих бродила мысль о том, как эти живодеры – беспощадны, беспринципны и жестокосердечны. Теперь же, когда дознание проводится как должно, когда расследование длится дни и недели, дабы отыскать подлинного виновника объявленных злодеяний – Все те же люди, не думая о доказательствах, доводах и вообще о здравом рассудке, готовы порвать в клочья первого, кто подвернется им под руку. И самое мерзостное заключается в том, что после, когда неверность их действий станет явной, бесспорной, очевидной даже самым иступленным зазывалом из этой толпы, и тогда ни в одном из них не проскользнет ни тени, не то чтобы раскаяния, а и простого мимолетного сожаления – Опередив голову магистрату арестовать и наказать в виновных в беспорядках, бюргермастер тут же будет поставлен на одну доску с сатаной, пилатом и древним змеем. «Пилат, надо думать, в подобной ситуации мелочиться не стал бы», — с недоброй усмешкой подумал Курт, остановясь на площадке лестницы второго этажа и переводя дыхание. Тот, немало не сомневаясь, попросту махнул бы рукой и, закованный в медь парни, быстро разъяснили бы не в меру деятельному населению... Что есть такое законопослушание и уважение к властям?» «Гессе!» От звука голоса, прервавшего его невеселое рассуждение, Курт поморщился. Когда Ланс обращался к нему так, это означало, что происходит нечто, что ему не нравится, а главное — не понравится и его младшему сослуживцу. «Господи!» «Что еще?» — тоскливо выговорил Курт, обернувшись на оклик и недовольно вздохнул. «Дитрих, только быстро!» «Что приключилось?» Ланц приблизился неспешно, проигнорировав его пожелание, и заговорил не сразу, глядя мимо его лица и, подбирая слова опасливо, точно мог ими порезаться. «Только что от Керна вышел Штефан Мозер», произнес он неспешно, и Курт покривился. «Боже, он уже и до старика добрался. Дитых нам ведь сейчас не до него». «Штефан Мозер?» «Старший», — уточнил Ланц, И он запнулся, ощущая, как леденеют ладони под перчатками, а вдоль спины медленно, как пиявка, сползает неприятный холодок. «И...» Голос чуть осел. Курт кашлянул, протолкнув горло колючей ком, и, усили... и договорил с усилием, предвидя ответ и молясь о том, чтобы ошибиться. «И что ему было надо?»